Глава 31. Ответы. Или мы находим решение, но проблемы остаются. Густав провел нас в багажный вагон, держа ладонь на рукоятке кольта. Как только мы вошли, он принялся рыскать вокруг, а нам с кипом велел забаррикадировать дверь. «Что-что?» — переспросил я. «Сделайте так, чтобы никто не мог войти, пока мы не впустим». Отозвался старый и исчез в лабиринте багажа. Придвиньте стол Пицулла». «К двери или заклиньте ручку. Все, что угодно. Лишь бы никто не вломился, пока мы не найдем то, зачем пришли». «И что это?» Кип подошел к единственному оставшемуся в вагоне стулу. Его пару похоронили где-то в Невадской пустыне вместе с мертвым Хоба. Подтащил к двери и засунул под ручку. Густов, вернувшись, одобрил импровизированную баррикаду коротким кивком. Потом взял со стола гвоздодер Питсула и, сделав несколько шагов, бросил его на простой сосновый гроб, который чань сопровождал в Сан-Франциско. «А черт!» — выпалил Кип в ужасе. «Не шутите так!» Я подошел к гробу и опустился на колени рядом. «Не дрейф, парень! Мертвеца там нет!» Я оглянулся через плечо на старого. «Ведь нет!» Ответ брата не вселил особой уверенности. Он пожал плечами и отошел на пару шагов, чтобы не мешать мне. Или чтобы не задохнуться от смрада, если басня Локхарта, а набитом сокровищами гробе, окажется лишь басней. Под ногами убраться что-то хрустнуло, и Густав присел, пытаясь разглядеть, что именно впечатал в доски пола. «Осколок стекла!» — он поднял голову и огляделся. «Не видели пустую бутылку из подвески, которая была здесь вчера?» Мы с Кипом помотали головами. «Должно быть, разбилось», — сказал Кип, все еще нервничая по поводу предстоящего разграбления праха. «Резких остановок было больше, чем достаточно». «Пожалуй». Но тогда возникает вопрос. «Кто подмел осколки?» Густов с трудом медленно выпрямился, пошатываясь от тряски вагона. «Впрочем, сперва надо разобраться с другими вопросами». «Так что, начинать разбираться?» — спросил я. Старый кивнул. Я поддел гвоздодером доску. «Стойте!» — развизгнул кип. У него, видимо, пропал всякий вкус к приключениям. Казалось, разносчик вот-вот отдаст обратно завтрак. «Зря вы это задумали, парни. Уилл Трау только чудом вас не уволил. Откроете гроб, он сделает так, что вас даже в поезд ЮТ никогда больше не пустят. А уж на работу тем более не возьмут». «Как-нибудь переживу». Я повернулся к брату. «А ты?» «Угу», — старый еще раз кивнул. Сначала я действовал осторожно и лишь немного приподнял крышку, чтобы образовалась тонкая щелочка. Не заметив облако трупных газов, я, осмелев, открыл крышку с одной стороны и заглянул внутрь. «Там внутри солома!» — с облегчением сообщил я. И Кип и Густав тут же решились подойти ближе. Несколькими... Рывками я полностью отодрал крышку, готовясь закрыть глаза рукой, чтобы не ослепнуть от блеска рубинов, сапфиров и карбункулов. Но свертки черного бархата среди соломы, представшие нашим глазам, были совершенно лишены блеска. Сверху их лежало с дюжину. Одни величиной с яблоко, другие с тыкву, но чаще небольшие, так что внизу оставалось еще много места для других. Я взял один из свертков поменьше и осторожно развернул, а Акип и Старый приникли с обеих сторон, глядя во все глаза. Под последним слоем бархата действительно обнаружилось нечто холодное, твердое и блестящее, но не драгоценный камень. Это была фарфоровая вещица и очень знакомая. У меня в ладони лежала чашечка без ручки, точно такая же, как та, что Старый нашел в пустыне после ограбления. Как будто сомневаясь, Брат достал свою чашечку-близняшку и поднес к моей. Они походили друг на друга, как Харлан и Марлин. Размер, синий узор по ободку, рисунок с листьями сбоку — все совпадало. Пока я снова заворачивал чашечку, старый осторожно уложил свою находку в солому, словно возвращал яйцо в гнездо. Затем вытащил самый большой сверток и приоткрыл его ровно настолько, чтобы рассмотреть большой расписной чайник. «Ничего не понимаю», — пожаловался Кип. «Что это еще за барахло?» Но в китайском павильоне на выставке якобы были бесценные сокровища Востока. Я указал рукой на гроб, забитый причиндалами для чаепития. «Похоже, это они и есть. Или, может, часть из них?» Кип скептически нахмурился. «Дурацкий старый чайник. Бесценное сокровище? А почему нет? Откуда нам знать, может, этот чайник ровесника Адама?» Чем вещь древнее, тем дороже. Ха! Да может, лет через сто даже твои грошовые романы поднимутся в цене. Парнишка покачал головой. А по мне? Так все равно хлам. Доктор Чань так не считал. Медленно проговорил Густов. Потому-то и пытался попасть в багажный вагон. Проверить, в порядке ли его груз. Он ни за что не сошел бы с поезда, бросив национальные сокровища но его саквояж!» — начал я сбросили с поезда чтобы выглядело так будто док слинял перебил старый раз чане убрали с дороги забрать его вещи с полки проще простого эй постойте взвыл кип что значит убрали с дороги китаец скорее всего мертв мрачно заявил густав кто-то заманил его сюда и ударил бутылкой из под виски он взглянул на меня Признаю, это чистое теоретизирование. И мистер Холмс такого бы не одобрил, но хорошо ложится на факты. «Может и так», — согласился я. «И все-таки я надеюсь, что на сей раз ты ошибся». Старый вздохнул. «Мне бы тоже хотелось надеяться». «Постойте же!» — Кип всплеснул руками. «Зачем кому-то понадобилось убивать китайца?» «Наверное, потому что он рыскал вокруг багажного вагона», — ответил я. «Здесь есть нечто такое, что наш убийца пытается спрятать. Например?» «Например?» «Ну да, хороший вопрос». Я повернулся к брату. «Не хочешь объяснить?» «Как раз собирался». Густав запустил руки в гроб и зашарил под сеном на дне. Джо Пиццулла нашел первый тайник, поэтому план и изменился. «Ба! Вот, пожалуйста!» Брат крякнул и вытащил руки из гроба. В них он сжимал массивный, напоминающий кирпич предмет, который отблескивал золотом. И не без причины. Сверху были выбиты слова и цифры, которые я прочел вслух. «Монетный двор США. Двадцать один. Семь шестнадцатых карат. Четыреста унц». «Вот дерьмо!» – прошептал Кип. «Ну-ну. Зачем же ругаться, черт подери?» пробормотал я и повернулся к брату. «Значит, вот как чашечка оказалась в пустыне. Выбросили часть китайской посуды, чтобы освободить место для этого». Ага. Старый опустил тяжело брякнувший слиток на пол и отряхнул ладони. У него на пальцах, как и на золоте, чернели песчинки. «А откуда же тогда взялся парик?» – спросил я. «Только не говори, что это тоже древнее китайское сокровище». Старый встал и подошел ко второму гробу, роскошному, который везла в Калифорнию миссис Форман. «В искусстве раскрытия преступлений», — произнес он, «первостепенное значение имеет способность выделить из огромного количества фактов существенные и отбросить». Он вытащил из кармана парик и уронил его на гроб. «Случайные», — закончил я, печально кивнув. «Знаете», — заметил Кип. «Ни шиша не могу понять, о чем вы тут». «Не волнуйся, парень», — успокоил я его. «До тебя еще дойдет». «До меня-то дошло, в конце концов. Я видел светлые кудрявые волосы на маленькой накладке на макушку. И я видел светлые кудрявые волосы на головах близнецов-форманов. Я видел бирку на парике, где значилось, что он из Сан-Хосе, и видел бирку на гробе, где было написано, что тот направляется в Сан-Хосе. Я видел улику, улику, улику и еще улику, но не видел, что они стыкуются, словно рельсы, по которым мы едем, и образуют след, ведущий к конечной станции, гробу, который мне предстояло открыть. Однако Густав этот след увидел, и внезапно, словно мне дали хорошего пинка под зад, я вспомнил еще одну причину, по которой таскался за братцем, пока он гонялся за своей мечтой стать сыщиком. Ей-богу, Старый действительно был силен в дедукции. Я засунул лапу гвоздодера под край крышки, поднажал, и в вагоне сразу же потянуло смрадом разложения. «О, Боже! Стойте!» — застонал Кип. «Воняет точно не золотом!» «Могло быть и хуже!» — заметил Старый, и я, поняв, к чему он гнет, продолжил ковырять крышку. Учитывая, что стояло лето, А покойный мистер Форман успокоился не меньше четырех дней назад. Двое суток ушли только на доставку тела из Чикаго в Огден. Вонь должна была сшибать с ног, а по факту она лишь била в нос. Вскоре стало ясно, почему трупный запах не такой сильный. В отличие от простого соснового ящика чаня, миссис Форман раскошелилась на гроб красного дерева с крышкой на петлях. Поэтому особых усилий не потребовалось. Поддев крышку, я поднял ее и заглянул внутрь, где лежало еще штук двадцать золотых слитков. Я не успел сосчитать точное количество, потому что Густов велел поскорее закрыть гроб. «Мы увидели вполне достаточно», — сказал он. «Тело Формана исчезло, хотя пролежало в гробу довольно долго, чтобы остался душок». Я опустил крышку, затем развернулся и сел на нее, поставив локти на колени и и, упершись подбородком в ладони. Прямо перед глазами у меня мелькали какие-то мутные образы, окончательные ответы, и оставалось лишь правильно прищуриться, чтобы картинка прояснилась. «Может, кто-то из вас наконец объяснит, что за хрень здесь происходит?» — взмолился Кип. Старый видел, что я напрягаю мозги, пытаясь решить задачу, и слегка кивнул, вытянув руки ладонями вверх в мою сторону. Он давал мне шанс попробовать объяснить все самому, и я им воспользовался. Ну, думаю, суть в том, что вчера банда лютых вовсе не грабила поезд. Начал я неторопливо, чтобы язык не забегал вперед мыслей. А наоборот, загружало. Я сижу на том самом золоте, что украли с Тихоокеанского экспресса два месяца назад. Густав кивнул, и я заговорил быстрее. Когда бандиты остановили поезд в мае, то вовсе не ожидали найти столько золота в почтовом вагоне. И, судя по всему, не знали, что делать с добычей. Слитки тяжелые, на лошадях никак не увезешь. Всадники должны передвигаться быстро, налегке. Вот они и закопали золото прямо на месте, недалеко от Карлина. В стране каждый знает, как выглядят Барсон и Уэлш, спасибо газетам, Попытайся они перевезти груз на фургоне, и мили бы не проехали, как их бы засекли. И они придумали, как перевезти золото по-другому. Напихали в ящик кирпичей для веса, брат снова кивнул. Потом погрузили ящик на экспресс, продолжал я. Наверное, с помощью работника ЮТЭ или пассажира, который сдал его в багаж. Бандиты собирались, подъехав к месту, где спрятано золото, остановить поезд. Выбросить кирпичи, загрузить золото, а потом... Черт, брат! Думаешь, они правда собирались попытаться? Это ж какие яйца нужно иметь!» Густав снова кивнул, явно довольный, что я догадался обо всем сам, хотя последний шаг и оказался довольно трудным. «Какие яйца? Что попытаться?» вмешался Кип, утомленный частыми остановками в рассказе. «Тот ящик! «В нем были отдушины», — пояснил я. «Мы решили, что кто-то залез в поезд в Огдоне. Но план-то был совсем другой. Кто-то собирался прокатиться без билета уже после ограбления. Уэллш и Барсон хотели приставить к золотишку охрану». «Да только Пиццула заметил отдушины и открыл ящик, что стоило ему жизни», — наконец подключился Густав. «А потом ящик нашли мы, и он стоял открытый». Тогда люты остановили поезд. Налетчики поняли, что незаметно протащить кого-нибудь на экспресс не удастся, и нужно искать для золота новое место. Здесь, сказал я, хлопнув по крышке дорогого гроба, на котором сидел. Формана они выбросили в пустыне, продолжил старый. А когда тащили тело, потеряли парик, вставил я. Также они выбросили часть сокровищ Чаня, но уронили чашку. Конечно, нельзя было допустить, чтобы план бандитов разгадали. Вот поэтому один из них заговаривал зубы Милфорду Моррисону с левой стороны поезда, пока остальные возились с грузом с правой. «Но, бедняге, эль номера уна деваться было некуда, верно?» — добавил я. «Он, должно быть, все видел и стал засечкой у кого-то на стволе», — закончил за меня Густав. Пока мы говорили, Кип изумленно переводил взгляд с брата на меня и обратно, а теперь покачал головой и рассмеялся. «А вы прямо сладкая парочка, если не грызетесь!» Мы со старым смущенно переглянулись. «Однако вы перескочили через один адски важный вопрос!» Продолжил парнишка уже серьезным тоном. «Кто убил Джо?» «А ты сам подумай!» Предложил Густав. «Кому первому Пицулла рассказал бы про ящик? У кого есть ключ...» с которым можно ходить в багажный вагон и обратно, сколько пожелаешь. Кто знал, что китаец пытался пробраться к добыче? И чья полка находится у мужского туалета и прохода в багажный вагон, откуда можно тихонько улизнуть и напустить на нас змею? Кип некоторое время моргал, не понимающий уставившись на брата, но в конце концов понял, о ком идет речь а поняв, кажется, сам не знал радоваться или возмущаться. «Ну да, конечно. Ведь все сходится?» — восхитился разносчик. «Уилл Траут!» «Теперь и правда сходится?» «Почти. Объясни-ка мне вот что», — повернулся я к брату. «Кто украл у кипа мастер-ключ? У кондуктора уже есть свой, да еще и запасные имеются. Зачем тащить у кипа?» И как он провернул кражу? Этого я пока не вычислил, признал старый. Может, Уилл Траут хотел сбить нас со следа, чтобы мы подозревали пассажиров, а не работников. Или ему помогает кто-то еще. Или это просто случайность. Последнее слово Густов выдавил с отвращением, будто выплевывал попавший в рот кусок гнилого мяса. И судя по лицу старого, привкус так и остался на языке. А знаешь? «У нас так до сих пор и нет твердых доказательств», — заметил я. «И мы до сих пор толком не знаем, что замыслила банда лютых. Зачем отправлять золото на Запад? Как им забрать его, если с багажом не едет никто из разбойников? Кажется, мы еще не совсем разобрались». Брат подошел ко мне и тяжело опустился рядом. Пузырь возбуждения, поддерживавший его, лопнул. «Ты прав». «Но, по крайней мере, мы напали на след». Он постучал по гробу, на котором мы сидели, каблуком своего левого сапога. «Золото! Уилл Траут рано или поздно должен отдать добычу бандитам, иначе ему перережут глотку. Вот так мы его и расколем. Не такой уж он крутой, каким хочет казаться. Может, сдаст банду, чтобы спасти свою шкуру. А может, лучше телеграфировать в штаб-квартиру ЮТЭ?» Т. предложил я. Они пошлют своих людей следить за гробами, когда поезд придет в Окленд. А когда ребята из банды сунутся, чтобы забрать золотишко, бам! Тут мы их и повяжем. Я осторожно погладил кончиками пальцев все еще опухший нос. А вось еще доведется поговорить по-свойски с Барсоном и Уэлшем. «Было бы неплохо», — задумчиво кивнул старый. «Очень даже неплохо». Пока мы с братом трепались, кип обошел вокруг нас и и присел на корточки рядом с гробом доктора Чаня. «Что, хочешь забрать себе немного золотишка?» — спросил я. «Или чайный сервис?» — приглянулся. «А вы, ребята, все же кое-что упустили», — ответил Кип. «То, что объяснило бы все». Парнишка протянул тонкую руку над крышкой гроба и выдернул кольт у старого из кобуры. «Извиняйте, ребята», — весело сказал он, отпрыгнув на несколько шагов назад. «Не могу позволить вам играться с золотом». «Надеялся, что до этого не дойдет». «Ну что ж поделать?» Он наставил револьвер на Густова и взвел курок.